Проблема 2. Язык общения out of power. Примечание. Out of power, что с английского можно перевести как исчерпывая свои возможности. Конец примечания. Давайте остановимся на примере Дженны, в частности на её утверждении, что каждый остаётся в своей маленькой компании и узнать их поближе невозможно. Вы, вероятно, уже слышали, как люди говорят подобные вещи раньше. Или, может быть, вы сами это говорите. Например: "Послушай, я попробую, но ты же знаешь, как это бывает. Это всегда такое испытание пытаться получить прямой ответ от этих людей". "Ну, я слегла с гриппом, так что вся неделя списана со счетов". Давайте будем честны. Мы живём в мире, который может быть невероятно трудным и мучительным. В мире многое происходит, и с учётом круглосуточного новостного цикла, напоминающего всем о почти постоянных катастрофах, разворачивающихся вокруг нас. Неудивительно, что большинство людей по умолчанию настроены на умеренный или не очень умеренный пессимизм. Но слова обладают силой. Когда вы говорите: "Таков мир", вы не только говорите это окружающим вас людям, вы говорите это самим себе. "Я такой, какой есть". Когда Дженна говорит: "Каждый остаётся в своей маленькой компании", И с ними невозможно познакомиться. На самом деле, она говорит гораздо больше. Она говорит: "Ситуацию изменить нельзя", то есть она безнадёжна. У неё нет никакого реального контроля над тем, как это происходит или какой-либо возможности изменить результат. Это верно не только для некоторых людей, но и для всех людей, включая тех, с кем она ещё не встречалась. Жизнь во многом определяется выбором других людей, а не её собственным. Все попытки завести друзей по своей сути являются негативным опытом. Довольно тяжело, да? Дженна берёт всё это с собой на каждую встречу или вечеринку. Это влияет на её способность воспринимать, добры и дружелюбны ли к ней люди или нет. Это влияет на то, как она реагирует на отказ или на воображаемый отказ. Это меняет то, как она думает о других людях. Эгоцентричные, довольно злые и о себе посторонние пассивная. На самом деле Дженна проецирует это самое чувство каждому, кого она встречает в спортзале. О боже, так приятно наконец-то встретить кого-то классного. Люди в этом городе немного замкнутые, ты не находишь? Постепенно она рассказывает другому человеку, на что именно похож её мир. Углубившись в рассказ, Дженна замечает, что в её внутреннем мире царит безнадёжность, негатив и пассивность. Дженна хочет общаться. В данный момент мне трудно знакомиться с людьми, а вместо этого говорит: "Люди не соответствуют моим стандартам. Я исподволь осуждаю их за то, что они не включили меня в свой круг". Если бы вы были тем человеком в спортзале, такое отношение показалось бы вам более привлекательным? Каждый раз, когда мы используем out of power, язык, то есть язык пассивный, самоутверждающийся, сомневающийся, сердитый, неуверенный в себе, боящийся, ищущий оправдания или пессимистичный, мы посылаем мощные послания самим себе и другим, и эти послания возвращаются к нам. Мы можем видеть, как наше отношение отражается на том, как мы относимся к самим себе, как люди реагируют на нас и как складывается наша жизнь в целом. И если всё, что мы видим, И переживаем негативно, то велика вероятность, что мы являемся вероятным общим знаменателем. Помните отравленную кастрюлю. Речевые привычки отражают образ мыслей, но со временем они становятся нашим выбором и действиями. И это изменяет и формирует наш мир таким образом, что он буквально соответствует нашим мыслям о нём. Это мощная штука. Подобно скульптору который создаёт статую каждым движением резца, вы шаг за шагом создаёте свою собственную реальность каждым словом, мыслью и действием. Однако к счастью для нас разрушительные привычки можно выявить и заменить. Попробуйте сами прямо сейчас. Легко увидеть принцип в жизни гипотетической Дженны, но как это выглядит в вашей? Есть большая вероятность, что вы даже не знаете Самые разрушительные и упрямые модели мышления это те, о которых мы не подозреваем. Это означает, что наша первая задача осознать их. Вы не можете заглянуть себе в голову. Но что вы можете так это следить за своим языком и делать выводы о содержимом своей головы. Ваши речевые привычки расскажут вам всё, что нужно знать. В течение следующих 24 часов возьмите обязательство Нейтрально. Наблюдать за языком, на котором вы разговариваете с другими людьми и с собой. Как учёный, просто собирайте данные в течение 24 часов и воздерживайтесь от их интерпретации или оценки. Обратите внимание на слова, которые вы используете, на то, как вы воспринимаете явления и на то, чего вы не говорите. Обратите внимание на образы, которые вы используете. на существительные и дополнения. И да, на содержание тоже. Обратите внимание на любые предположения и догадки. Какие закономерности прослеживаются?